Неспецифическая реакция организма на ситуацию, которая требует большей или меньшей функциональной перестройки организма, соответствующей адаптации. Естественная природа стрессовых реакций проявляется в том, что жизнь без стресса немыслима. А полная свобода от стресса, как пишет Селье, означает смерть. Селье, стресс без дистресса, страница 30 -я. Важно иметь в виду, что любая новая жизненная ситуация вызывает стресс, но далеко не каждая из них бывает критической. Критические состояния вызывает дистресс, который переживается как горе, несчастье, истощение сил и сопровождается нарушением адаптации, контроля, препятствует самоактуализации личности. Фрустрация от латинского фрустрация обман, тщетное ожидание, расстройство. Определяется как состояние, вызванное двумя моментами. Наличием сильной мотивированности достичь цель, удовлетворить потребность, и преграды, препятствующие этому достижению. Преградами на пути к достижению цели могут оказаться причины различного характера, физического, лишения свободы. Биологического – болезнь, старение, психологического – страх, интеллектуальная недостаточность, социокультурного – нормы, правила, запреты. Если иметь в виду выраженность данного состояния, то следует говорить о различных степенях перехода ситуации затруднения деятельности в ситуацию, когда трудность оказывается непреодолимой. С точки зрения нарушений в сфере поведения, фрустрация может проявляться на двух уровнях, как утрата волевого контроля, дезорганизации поведения, или же как снижение степени обусловленности сознания адекватной мотивации, потери терпения и надежды. Конфликт, от латинского конфликтус, «столкновение», как критическая психологическая ситуация предполагает наличие у человека довольно сложного внутреннего мира и актуализацию этой сложности требованиями жизни. И если при фрустрации преграды являются внешние причины, или же внутренние, не подлежащие, так сказать, обсуждению, то причины, порождающие конфликт, не являются самоочевидными, они не представляют безусловного табу и всегда сплетены с условиями проблемной задачи. В случае конфликта именно сознание должно соизмерить ценность мотивов, сделать между ними выбор, найти компромиссные решения. С критической же ситуацией мы имеем дело тогда, когда субъективно невозможно не выйти из данной конфликтной ситуации, не найти приемлемого решения, в результате чего сознание капитулирует перед неразрешимой задачей. Кризис. От греческого кризис, решение, поворотный пункт. Характеризует состояние, порождаемое вставшей перед индивидом проблемой, от которой он не может уйти и которую не может разрешить в короткое время и привычным способом: смерть близкого человека, тяжелые заболевания, изменение внешности, резкое изменение социального статуса и тому подобное. Различают два типа кризисных ситуаций в зависимости от того, какую возможность они оставляют для человека в реализации последующей жизни. Кризис первого типа представляет собой серьезное потрясения, сохраняющее определенный шанс выхода на прежний уровень жизни. Ситуация второго типа, собственно, кризис, бесповоротно перечеркивает имеющиеся жизненные замыслы оставляя в виде единственного выхода из положения модификацию самой личности и ее смысла жизни. Процесс преодоления критических ситуаций советский психолог Василюк назвал «переживаниями», наполнив этот термин новым смыслом. До сих пор это понятие связывалось с переживанием, с озерцанием, с эмоцией, отражающей в сознании субъективные отношения к вызвавшему ее фактору. Василюк рассматривает переживание как внутреннюю интеллектуально-волевую работу по восстановлению душевного равновесия, утраченной осмысленности существования